Андрей Платонович Платонов Броня Савин был пожилым моряком Он служил инженер-электриком на одном нашем черноморском крейсере Будучи ранен в морском сражении в ногу Он теперь залечивал рану в тихом далеком тылу Он был моряк, старый, храбрый и добрый Небольшого роста он раздался, однако в ширину В прочные кости и мускулы не потратив силы в напрасный рост вверх. Слегка багровое лицо его, точно раз навсегда заржавленное, постоянно имело угрюмое выражение, сохраняя невидимыми, за мрачным лицом доброту его сердца и круткий нрав. Говорил он хриплым внутренним голосом, будто слова у него рождались не во рту, а в глубине живота. Но говорил он редко, любя больше слов безмолвия, наблюдения и размышления. Это был обыкновенный моряк, потому что таких людей много среди русских моряков Я в начале нашего знакомства был равнодушен к нему Еще один добряк и пьяница, подумал я про него Но я ошибся Морской инженер Семен Васильевич Савин лишь изредка выпивал, но постоянно пить вино не любил Он не любил и море «В море грустно, там тоска», — говорил он. «Море само по себе некрасивое. Оно простое и серьезное. Это водоем, где водится рыба для нашего пропитания. А поверху его можно возить грузы, потому что это обходится дешево. А счастья на море нет. На сухой земле лучше. Тут хлеб, тут цветы, тут люди живут». «А почему тогда вы всю жизнь моряк?» — Васильевич? – спросил я у него. Савин помолчал. Мы сидели в траве на склоне от логой балки, нисходящей устьем к реке Белой. Перед нами на той стороне балки вжились в землю мирные деревянные жилища, и от них начинались короткие картофельные огороды, спускающиеся вниз по падению земли. Вдалеке по небу плыли облака над синими холмами Урала, столь ослепительно чистые от освещающего их солнца что они казались святыми видениями. А под теми облаками лежала открытая беззащитная земля, в труде и терпении непрерывно рождающая благоухающие нивы для жизни людей. «Я с детства люблю нашу русскую землю», — сказал Савин. Он умолк и вдруг тихо заплакал, потом захрипел от смущения, прокашлялся, пробормотал сам себе осуждение и произнес, «Наша земля...» Всегда мне виделось такой добрая прекрасной, что ее обязательно когда-нибудь должны погубить враги. Не может быть, чтобы ее никто не полюбил и не захотел захватить. Еще в детстве я глядел на маленький дом, где я жил с родителями, слушал, как жалобно поскрипывали ставни на окнах, а за домом было великое поле хлебов, и от боли, от страха, может быть, от предчувствия. У меня тогда горевало мое маленькое сердце. Все это было давно, но чувство мое не прошло. Мой страх за Россию остался. Потом я вырос, как все растет. Меня призвали в армию, а из армии я уже не ушел. Только потом постепенно из рядового солдата я стал военным морским инженером. Я понял, что умелый образованный солдат сильнее неумелого. Потом я полюбил корабли. Эти быстрые стальные крепости, казалось мне, должны хорошо оборонять нашу мягкую русскую землю, и она останется навеки нетронутой и цельной. «Одних кораблей мало», — сказал я моряку. «Нужны еще танки, авиация, артиллерия». «Мало», — согласился Савин. «Но все произошло от кораблей. Танк — это сухопутное судно, а самолет — воздушная лодка». Я понимаю, что корабль не все, но я теперь понимаю, что нужно. Нам нужна броня. Такая броня, какой не имеют наши враги. В эту броню мы оденем корабли и танки. Мы обредим в нее все военные машины. Этот металл должен быть почти идеальным по стойкости, по прочности. Почти вечным, благодаря своему особому и естественному строению. Броня, ведь это мускулы и кости войны. Савин воодушевился, что с ним бывало очень редко. Вероятно, потому что свое воодушевление он тратил в тайну своего размышления и работы, и на виду оно не проявлялось. Я пошел проводить Савина в госпиталь. Он шел медленно, опираясь на трость. Возле одного деревянного домика ветхого, глубоко ушедшего в почву, но милого, похожего обликом на дремлющего старика, Савин остановился. Он долго смотрел на этот домик, думая и вспоминая. «Сердце у меня слабеет», — произнес он затем. «Но жизнь от этой слабости я чувствую как-то лучше». «Ничего, мы одолеем врага, и на душе опять будет легко», — сказал я спутнику в утешение. «Одолеем», — странно и злобно воскликнул Савин. «Надо еще уметь, что одолеть. Надо сделать победу из работы и боя». И он добавил своим обычным хриплым и кротким голосом. «Небольшую долю нашей победы я сделал». Я удивился и не поверил. Где же она, ваша победа? Савин ответил. Она спит в одной избушке в Курской области. Там я схоронил в бумаге десять лет работы. Что же это такое? Да как вам сказать? Это новая физиология металла, сказал Савин. Но чтобы вам понятно было, это способ производства броневого сверхпрочного металла Чтоб нас никто не одолел, а мы бы сокрушили врага А в Курской области теперь немцы Пускай, произнес Савин Немцы там, но земля как была, так и будет русской Подживет нога, пойду туда Возьму все свои расчеты, все опытные данные и приду обратно Надо строить новый металл Твердый и вязкий, упругий и жесткий Чуткий и вечный, возрождающий сам себя против усилия его разрушить Вы со мной не пойдете туда? Я уже не все помню, что я там наработал Это как книга, из которой нельзя убрать ни одного слова И добавить нельзя Я пойду, сказал я Савину Спасибо, ответил Савин В той избе живет мой дядя, мы там погостим А немцы не спалили избу? Где мы там гостить тогда будем? Дядя спрятал мои бумаги в подполье под основание печки, сказал Савин Он мужик длинный Он думает далеко вперед. Там не только бумаги. Там есть небольшой прибор, который перерождает обыкновенную сталь в сверхпрочную, в броневую, но пока только в маленьких изделиях. Лето 1942 года проходило в грозах, в дождях и в жаре. Крестьяне и рабочие, уезжая на войну, смотрели из вагонов в поля на обильные хлеба, на девственные пастбища. И душа их болела – Неужели отдавать вору и убийце все это счастье и добро жизни, ради чего мы родились на свет? Нет, мы упредим неприятеля. Он пошел со смертью в наши мягкие земли, но он окостенеет тут от нашей руки и сопреет беспамятно в прах. Земля эта хороша и для хлеба, и для могилы. И было в бойцах сейчас только твердое ненавидящее сердце, готовое к бою за разлуку с семьей, за землю с урожаем. Остающуюся здесь все родстве Бессильных рабочих рук Но и сердце есть оружие И его бывает достаточно для победы Когда его одухотворяет Благодарная любовь к родной Кормящей земле И когда его движет ненависть Мы с моряком Савиным Оставили свое временное Место жительства И тронулись на запад Он имел месячный отдых С отпуском на родину А я командировку Мы доехали до Ряжска Оттуда направились в Тулу, а из Тулы вышли к границам Курской области. «А как же мы пройдем через фронт? На Бога?» — спросил я у Савина, когда мы шли с ним по одинокой пылевой дороге, обросшей дебрями великих урожайных хлебов. Савин, однако, не озадачивала наша дорога к неприятелю. «Почему на Бога?» — сказал он. «По России же идем. И тут, и там Россия, и мы, русские, так сквозь и пройдем». Чего нам у себя дом пугаться? Где схитрим, где спрячемся, а где осилим? Там и с врагом пообьемся. А там и наша деревня близко будет. К вечеру мы дошли до постов боевого охранения нашей части. Савин пошел в штаб части, чтобы объяснить значение своего путешествия. У него были на то бумаги от своего командования. Я долго ожидал его. Потом он вышел из штаба растроганный. Командир части предложил ему возложить всю задачу, На своих самых опытных разведчиков А Савина и его спутника, то есть меня Он просил обождать на месте до возвращения разведчиков Савин, конечно, отказался Для успеха дела разумнее было идти ему самому В ночь мы пошли вперед, в тьму, где был наш враг Нас проводили двое красноармейцев Затем мы остались одни И пошли, как нам указали бойцы «Всю ночь мы осторожно шли в тишине. Мы не слышали ни звука, ни выстрела. На рассвете мы увидели вдали избы деревни и ушли спать в густую дремучую рожь, радуясь хлебу, укрывающему нас на покой. Вечером мы обошли попутную деревню и направились далее. Среди ночи мы встретили на дороге неизвестного темного человека. Он шел один, а мы, притаившись в хлебах, следили за ним, пока он не ушел во тьму. Судя по походке, это был крестьянин. Он шел в сторону Москвы, может быть, желая встретить Красную Армию, чтобы остаться в ней бойцом. Может быть, чтобы спастись от смерти под властью своего народа. Я поглядел во след исчезнувшему и заскучал по той стороне, куда побрел одинокий крестьянин. Мы шли еще две ночи. Мы питались сухарями, которые взял Савин, Огородным луком и капустными листьями. Савин ел огородных овощей как можно больше, и я ему тоже помогал в этой работе над едой. Мы полагали, что будет лучше, если немцу достанется меньше овощей. Так что наше обжорство имело благородную причину. «Из любви к родине рубай», — приказывал мне Савин. Огороды были возделаны, По ним пошла поросль бурьяна, и тот овощ, что произрастал, родился самосевом, либо рос еще с прошлого года, став уже жестким перестарком. Видно, что крестьянская душа стала здесь равнодушна к земле или вовсе уже не было в живых. На очередной ночлег мы расположились в кустарнике невдалеке от проезжей дороги, которая когда-то была людной. Днем я проснулся от света полуденного солнца и посмотрел в пустое русское поле, Все такое же обыкновенное и родное, но ставшее здесь для нас чужбиной. Савин храпел возле меня, и бабочка, захотевшая сесть на его лицо, в ужасе отлетела прочь. Издалека по дороге шли неизвестные люди. Они шли медленно, и я долго ожидал, чтобы они появились ближе. Они шли с московской стороны. И видно, им далеко было еще идти, и они не спешили. Впереди шел немецкий солдат с автоматом. Серая пыль, прах нашей земли Покрыла одежду чужестранца За ним брели молодые крестьянки Одна из них была девочка лет пятнадцати Всего я их сосчитал четырнадцать человек Позади их шагал, торопя пленец вперед Другой немецкий солдат Но пленницы не хотели торопиться Они часто оглядывались назад В сияющие солнцем родные места Нагибались, чтобы поправить обувку Перевьючивали друг на друге котомки с хлебом А одна девушка отошла с дороги в сторону и сорвала цветок или былинку Но на нее строго залопотал задний немец Они шли с котомками за спиной, с палками в руках Покрыв головы темными платками Они шли в дальнее, безвозвратное странствие Молодые и юные, еще кроткие сердцем Они брели согнувшись, как в старчестве Потому что их уводили на вечную разлуку и они стали тихие от горя, как умершие. В детстве я видел, что так шли на богомолье из Сибири в Киев ветхие умолкшие старухи. Я разбудил Савина. «Погляди», — сказал я ему. Он посмотрел на шествие. «Их в рабство гонят», — произнес он. «Их ведут в глушь Германии». Мы притаились и наблюдали. Одна большая женщина опустилась вдруг на колени и поникла к земле. К ней подошел солдат и, схватив ее сквозь платок за волосы, приподнял, чтобы она шла, но женщина поникла обратно. Тоска ее и любовь к привычной земле, откуда ее уводили, была, видимо, в ней сильнее страха смерти. Она припала лицом к земному праху и заголосила грудным и нежным голосом, вскормленным на больших открытых пространствах ее родины. Мы вслушались в ее голос. В нем не было слов». Но было долгое, вечное горе, от которого обмирало ее сердце, и голос ее звучал столь чисто и одухотворенно, что в нем не слышалось никакого телесного усилия, словно это звучала одна ее поющая душа. Мы забылись и заслушались эту песню пленницы, гонимой на смертную работу. Немецкий солдат еще раз попробовал коснуться обмершей женщины, чтобы заставить ее подняться и идти, Но пленница вдруг перестала голосить и сама поднялась навстречу ему. Она сначала поправила котомку за плечами, а потом отвела от себя руку солдата и пошла в обратную сторону, домой, ко двору. Теперь мы снова увидели, что она была крупного роста, солдат же против нее был невелик и слаб. Пленница уже отошла от своих подруг, но они глядели ей вслед. Она уходила спокойно. Точно чувствовала свое право свободы. Тогда фашист прижал к себе ложе автомата и выстрелил в женщину несколько раз. Пленница была еще близко от своего врага, и он в нее попал. Но она, не оглянувшись, продолжала идти домой. Немец выстрелил еще. Однако женщина не пала мертвой и шла обыкновенно, как прежде. А задаченный солдат побежал за ней несколько шагов, остановился и стал для удобства стрельбы на одно колено, но он уже не управился добить свою пленницу. Возле меня раздалось два выстрела, и немец покорно склонился к земле на дороге, смирившись навеки. Другой немец, что был впереди, вскинул автомат в боевое положение, однако новые три пули Савина поразили его раньше, чем он обнаружил цель. Этот солдат пал к земле со всего роста, и дорожная истертая пыль поднялась в безветрии над его трупом. Но большая пленница, что пошла домой по воле своего сердца, теперь тоже лежала в траве возле дороги. Савин все еще держал свой револьвер, положив его дулом между двух ветвей, росших рогаткой. Он хотел еще убить какого-нибудь врага, но больше их пока не было. Пленные женщины сразу исчезли с дороги. Они стремились через поле в дальний лес, по ту сторону дороги, спеша утолить свою тоску по дому и свободе. Мы ушли к своим направлением и вскоре легли спать в кущах бурьяна на дне оврага. Мы проснулись под вечер, но еще засветло. По оврагу плыл едкий дым от горящего ветхого жилья. «Что это там?» — сказал я Савину. «Должно быть, деревня горит». «А что там?» — грустно произнес Савин. «Там обыкновенно что? Враги народ наш казнят. Пойдем туда. Обожди». Он нашел у себя в кармане листик бумаги и написал на нем карандашом название деревни, куда мы шли, и имя своего дяди. Он хотел, чтобы я и один мог найти ту избушку, где хранится тайна вечной несокрушимой брони. Он понимал, что может скончаться от руки врага, и завещал мне спасти свое драгоценное состояние, которое, он верил, может оградить наш народ от смерти и помочь его победе. Мы вышли на бровку оврага. Невдалеке от нас, вверх по земле, тихо догорали деревенские избы. Пламя пожара уже угасало, и последние искры восходили к небу. Навстречу нам шла женщина с тяжелой ношей на руках, запеленатой в одеяло. Мы остановили ее. «Ты куда?» — спросил у нее Савин. «Теперь хоронить хожу, потом сама помирать сюда приду», — сказала женщина и приветливо улыбнулась нам. На вид эта женщина была уже старухой, а может быть она состарилась до времени. «Кто там в этой деревне?» — указал Савин на пожар. Женщина не ответила. Она села со своей ношей на землю и отвернула край одеяла. Из-под одеяла забелело, почти засветилось лицо ребенка, украшенное вокруг локонами младенчества. Мы склонились к этому столь странному, сияющему лицу ребенка и увидели, что глаза его тоже смотрят на нас. На взор его равнодушен. Он был мертв». И лицо его светилось от нежности обескровленной кожи Женщина повела на нас рукой, чтобы мы отошли Мы послушались ее Женщина покачала ребенка «Сейчас, сейчас, — сказала она ему Сейчас я тебя в овражке схороню и лопушками укрою Потом братцев и сестриц тебе принесу Потом сама приду, сама с вами лягу И сказку вам расскажу, новую сказку» Жили-были люди, померли все люди, Нарожались черви, стали черви-люди, Черви все подохли, и осталась глина, А на глине корка, а на корке травка. В травке той расистой сердце наше дышит, Сердце наше плачет об умерших детях, Все прошло-пропало. Одно сердце стало жить на свете вечно. Умереть не может, потому что плачет, плачет, ожидает. Мертвых вспоминает. Мертвые вернутся, спящие проснутся. И тогда, что было, сердце позабудет. И любить вас будет в неразлучной жизни. Потом женщина покрыла лицо ребенка уголком одеяла и пошла с ним в глубину оврага. Улыбнувшись в нашу сторону, но улыбка ее была столь жалкой, что означала лишь терпеливую печаль ее жизни Мы подождали ее Она вернулась с пустым одеялом и пошла обратно на деревню Мы тронулись за ней Она, оглянувшись на нас, вдруг запела веселую женскую песню «Ты что?» — спросила я Савин «А я хмельная», — весело сказала женщина «А кто ж тебя водкой здесь поит? немец что ли?» Удивился Савин. «Они, а кто же?» — ответила женщина. «Я детей из Еслей хоронить таскаю. Их там печным чадом поморили». «Кто их поморил?» — спокойно спросил Савин. «Они, — сказала женщина. А мужиков и баб всех прочь гнали, Оставили самую малость. Да и тех побьют. деревня каждую ночь горит. Они ее сами жгут, а на нас серчают и казнь нам дают». Савин взял женщину за руку. «Где сейчас немцы?» «Только не ври. Много выпила-то». «Чуть-чуть», — произнесла крестьянка. «Обещали еще потом угостить, и закуску сказывали дадут. Они теперь в школе, вон на том краю. Там помещение каменное, там и ясли были с детьми. А теперь детей поморили, и от них дух пошел, а немцам наш дух не нравится. Вот я и ношу ребят на покой». Сама плачу над ними, сама отпеваю их. Кто ж будет горевать-то по ним? Одна я женщина и осталась на деревне. Всем я теперь мать. Да еще две старухи помирают, лежат. А четырех мужиков остаточных они при себе на черной работе держат, коли не побили уже. Вчерашний-то день наших шестеро и было в живых. Двоих они убили. Крестьянка ушла от нас. Стало сумрачно и темно. Пожар давно потух. Мы легли в траву на околице этой сожженной, разоренной, нелюдимой деревни, куда ушла крестьянка, веселая от хмеля и печальная от судьбы. Вскоре она снова появилась и прошла мимо нас к оврагу с маленьким покойником, завернутым в одеяло. Потом она пошла обратно. Мы глядели на ее темное тело, бредущее ночью по траве, и ожидали, когда она опять пойдет мимо нас. Она опять пришла с очередной ношей в одеяле, И скрылась во мраке оврага. Затем возвратилась и снова прошла на деревню к мертвым детям. Мы следили за ее работой и молча терпели наше горе. Но сколько его можно терпеть? И не за то ли, что мы терпим наше горе и прощаем мучителям, мы погибаем? Не означает ли такое терпение только нашу любовь к собственному существу, только наше желание жить какими угодно средствами, забывая погибших и любимых, прощая убийц, сдерживая свою душу против врагов, лишь бы нам можно было дышать хоть в пол сердца и есть пищу, какую дадут, лишь бы нам позволили жить хотя бы в вечной муке». И я подумал, как бы мне хотелось увидеть человека, послушного лишь мгновенному решению своего разума и сердца и неподчиненного томительной привязанности к жизни. И жизнь, где она, одухотвореннее и сладостнее, как не в таком мгновенном движении сердца и в осуществлении его решения. Крестьянка в очередной раз прошла со своей ношей во враг, и вот уже снова возвращалась обратно. Савин поднялся, положил руку за пояс Где у него хранился короткий и мощный палаш клинок И направился во след женщине «Обожди меня тут, — сказал он мне тихо Я скоро буду А броня, — спросил я, — тебя убить могут Надо сначала дойти до твоей деревни, я один заблужусь Найдешь, — часто лыша ответил Савин И меня убить не могут, потому что я сам убью их Я остался один. Всюду была темная ночь, в деревне была тишина. Я ожидал Савина, радуясь, что у него оказалось то человеческое, внезапное сердце, которое я так любил всегда и ожидал везде. В деревне раздался выстрел, но глухой и робкий. Я больше не мог оставаться неподвижным, потому что я тоже был человеком и побежал во тьму, куда ушел Савин. Долгое время я искал школу, Это каменное помещение, где лежали наши мертвые дети, а ныне были немцы. Я блуждал в огородах в каком-то инвентаре и среди избяных печей, оставшихся после пожара. Затем я выбежал на пустошь. Там одинокий человек шел куда-то, и я сразу напал на него, но, почувствовав беззащитную мякоть тела, я оставил это существо». Она оказалась плачущей женщиной, и по голосу я узнал крестьянку, которая таскала мертвых детей во враг. Она повела меня, и я пошел. «Не бойся, их теперь нету», — сказала она. «Чего ты плачешь?» — спросил я у женщины. «Он их всех побил. Он их клинком заколол. Сперва одного на часах, потом прочих, кое уж на отдых легли в помещении», — говорила женщина. «Он их сразу, он им и вспомнить про себя не дал». Семь душ все лежат. а чего ты плачешь? А он и сам тоже лежит, помирает. Один-то враг не в раз помер, и в него поспел стрельнуть. И попал ему в грудь насквозь. Я побежала кликнуть бабку по ветуху, а она тоже померла без присмотра. У входа в школу лежал навзничь мертвый часовой. Крестьянка взяла его за ноги и поволокла, чтоб тут его не было. Внутри помещения горел фонарь летучая мышь и смутно освещал чужих покойников. Двое из них лежали на детских кроватках, которые немцы приспособили для сна, поставив для удлинения их табуретки. Прочие кровати были пусты, и четверо мертвецов валялись на полу. Они, должно быть, пытались одолеть Савина. Один немец лежал в черной шинели А остальные были в белье, разобравшись на ночь по домашнему. Савин лежал в углу в отдалении, отдельно от поверженных им врагов. Я склонился к его лицу и подложил ему под голову детскую подушку. Тебе плохо? Спросил я у него. Почему плохо? Нормально. Трудно дыша, сказал Савин. Я умираю полезно. Тебе больно? Не. Больно живым, а я кончаюсь. Прошептал Савин «Как же ты их всех один осилил?» Спрашивал я, расстегивая ему пуговицу на воротнике рубашки Савину стало тяжко, но он произнес мне в ответ «Не в силе дело, в решимости и в любви, твердой, как зло» Он начал забываться Потом прошептал свое имя Может быть, вспомнив, как его когда-то называла мать И, утратив память о жизни, Закрыл глаза на смерть Я поцеловал его Я попрощался с ним навеки И пошел выполнять его завещание О несокрушимой броне Но самое прочное вещество Оберегающее Россию от смерти Сохраняющее русский народ бессмертным Осталось в умершем сердце этого человека